Глава двадцать седьмая. Воцаряется тишина. Коул смотрит на мою перебинтованную левую руку, покрытую синяками. Под ногтями виднеются темные полумесяцы грязи, а кожа на большом пальце покосана. На ладони знакомые шрамы, а на тыльной стороне появился порез в том месте, где был долгоносик. Но на самом деле это все не мое. Очень похоже. Вот только не хватает двух хромосом. «Что значит не твоя?» — тихо спрашивает Коул. «Регина забрала мою руку. Я закрываю глаза, и тут же вспыхивает воспоминание о её лаборатории и телах в резервуарах. О баках с лёгкими, о дрожащем киломите на рынке. Их создала не природа, а вырастили люди. Выстроили клетку за клеткой. При желании, должном мастерстве и достаточном запасе времени можно вырастить всё, что угодно. Даже руку. «Видимо, Регина создала её», — говорю я. «Её геном совпадает с моей естественной ДНК, но в ней нет дополнительных хромосом». той части меня, которая позволяет моим клеткам изменяться. От этой мысли тошнота вновь подкатывает горлу но я заставляю ее отступить. Не представляю, как Регина могла провернуть что-то подобное. На выращивание целой руки потребовалось бы как минимум несколько недель. Но несколько недель назад ничего этого не происходило. Коул даже еще не нашел меня в хижине, а Регина не знала, что Лаклан превратит меня в свою дочь. У нее точно не было причин выращивать образцы моих тканей. И она не могла знать, что я появлюсь здесь и отрежу себе руку. Но это произошло. Хотя и не укладывается у меня в голове. Ведь доказательство этому пришито к моему запястью. Колл вскакивает на ноги осмотрев комнату, переводит взгляд на дверь. «Ты уверена?» — шепотом спрашивает он. Я наблюдаю за его взглядом. У двери стоит женщина с винтовкой в руках. Но как только замечает, что я смотрю на неё, тут же отворачивается. И от этого у меня волосы начинают шевелиться. «Да». Шепчу в ответ. Уверена. Она забрала мою руку. На челюсти Коула дергается мышца. Он постоянно твердил, что приезжать сюда опасно. Говорил, что Регина причинит мне боль, а я всегда буду для нее лишь материалом для эксперимента. Мне не хотелось в это верить. И не верится до сих пор. Она моя мать. Она плакала, когда рассказывала мне историю моего создания. Сказала, что энтропия может стать моим домом. Но еще она говорила, что хочет изучить мою ДНК. И теперь у неё появился образец, который Регина может хранить в одном из своих баков. «Нужно найти её», — говорю я, и, оттолкнувшись здоровой рукой, встаю на ноги. Тело охватывает дрожь, хотя на мне грязные джинсы и мятая футболка, покрытые тонким слоем светящейся пыльцы. «Я хочу вернуть свою руку!» Кол обхватывает мои плечи, пытаясь успокоить. «Мы не будем её искать, Кэт. Давай лучше уберёмся отсюда. Мы вернём твою руку, обещаю, но сначала нужно увести тебя в безопасное место». «Я не поеду в бункер». «Хорошо», — соглашается он, — «мы не поедем в Картекс». «Давай сначала встретимся с остальными за городом и обсудим всё. Пожалуйста, позволь вытащить тебя отсюда. Мне не верится, что тебе здесь ничего не угрожает». Я смотрю на свою перевязанную руку, а затем обвожу взглядом комнату. Вокруг нас десятки людей, которые спят или тихо о чём-то разговаривают. В дальней части комнаты в ряд стоят несколько столов, которые завалены одеждой и одеялами. Вокруг них толпятся несколько человек с дымящимися кружками в руках. Единственный охранник, которого я вижу, — это женщина у двери. И сейчас она разговаривает с одним из пациентов, указывая ему на одеяло. Уверена, она следит за нами. Но вряд ли станет нас останавливать, когда мы попытаемся уйти. «Но как мы выберемся отсюда?» — спрашиваю я. «Вряд ли мы сможем выйти через главный вход. Регина не хочет выпускать меня из города». «Лифты охраняются», — говорит Коул. Людей не выпускают отсюда, они пытаются изолировать инфицированных. Хотя, возможно, здесь есть другой выход. Я видел шахту технического обслуживания рядом с сельскохозяйственными полями, но не знаю, куда она ведёт. Нахмурившись, я вглядываюсь в мерцающую пыльцу на бетонном полу. Когда Мото вёл меня в лабораторию Регины, на его куртке были светящиеся разводы от этого грибка. Он сказал, что использовал потайной ход, чтобы не толпиться у лифтов. А Коул видел шахту технического обслуживания. Должно быть, это тот тоннель, что ведёт из подвальных этажей на поверхность. «Думаю, ты прав», — говорю я. Мато упоминал, что пришлось воспользоваться какой-то шахтой технического обслуживания, чтобы добраться до джипа. «Отлично», — отвечает Коул. Покосившись на охранницу, он подхватывает мой рюкзак, надевает его и обнимает меня за плечи. Я всё ещё злюсь на него, но не уверена, что смогу передвигаться без его помощи. Обхватив его руками, я прижимаюсь к его телу. «Готово?» Опустив голову, шепчет он мне на ухо. «Да», — говорю я, — «давай уберёмся отсюда». Женщина с винтовкой провожает нас взглядом, когда мы покидаем лазарет, но не останавливает нас. Вот только её глаза стекленеют, скорее всего, потому что она сообщает всем о нашем уходе. Кол открывает двойные двери, и мы оказываемся в огромной, заполненной людьми комнате, большинство из которых ходят от одной груды вещей к другой. Помещение напоминает атриум, оно такое же большое и круглое, но в высоту всего в два этажа. Несколько компаний сидят на полу, а кто-то расположился рядом с жужжащими генкитами. Вдоль ближней стены огорожены загоны, в которых спят животные. Из комнаты ведёт больше десятка коридоров, из которых виднеются жилые и ванные комнаты. Мы словно попали в миниатюрную версию бункера, который наполнен жителями энтропии. «Раньше здесь были шахты», — говорит Коул, сворачивая налево, а потом в ближайший коридор. Он уверенно ведёт меня через толпу, пока я прижимаю раненую руку к груди. Сейчас, шагая рядом с ним, я чувствую себя увереннее, хотя мне стоило бы лежать. Существуют специальные предписания для тех, кто теряет конечности, чтобы не доводить до ситуации, когда даже гентех не сможет помочь. Если я буду слишком много двигаться, то нервные окончания в запястье так и не срастутся, а мозг не сможет контролировать руку. Нейроны погибнут и уже никогда не восстановятся. Мато не сильно волновала возможность потери контроля над своей рукой, но мне от этой мысли становится не по себе. Не уверена, что мне понравится полагаться на какой-то алгоритм, чтобы контролировать движение какой-либо части своего тела. Коридор упирается в большой грот, из которого расходятся несколько пещер. Потолок здесь выше, а в центре комнаты расположен широкий бассейн с тёмной водой. От него к шпалерам от пола до потолка, заросшим тысячами чёрно-фиолетовых стручков, тянутся трубы. Воздух такой влажный, что дышать тяжело. А мерцающая пульца висит неподвижным облаком на уровне плеч Коула. Кажется, бассейн глубокий, и заполнен ледяной водой, на которую падают тонкие полосы света. Я вытягиваю шею и поднимаю голову. Сверху, через изогнутую щель, образованную круглым отверстием в потолке и прикрывающей его платформой, льется свет. Я тут же вспоминаю подвесную стальную платформу в лаборатории Регины. Видимо, она прямо над нами. «Сюда!» — говорит Коул, подталкивая меня к отверстию между двумя шпалерами. Стены грота завешаны пленкой. Но в этом месте из-под неё дует холодный воздух, образуя просвет между облаками пыльцы. Коул убирает руку с моих плеч и отодвигает один из пластиковых листов. За ним на уровне пояса висит цепь. Холодный воздух же откуда-то дует. Он замолкает, когда в коридоре, за нашими спинами, раздаются шаги. Он поворачивается, и на секунду его глаза застилает чернота. Но затем Коул поднимает цепь и, показав, чтобы я вела себя как можно тише, подталкивает внутрь. Я оказываюсь в округлом тоннеле с голубыми стенами, полусыпан галькой и обломками камней. Здесь холодно и темно, но зрительный модуль активируется, и я вижу, что коридор уходит влево и слегка поднимается вверх. «Думаешь, у тебя хватит сил бежать?» Шепотом спрашивает Коул, проскользнув под цепью и вернув пленку на место. Я киваю и прижимаю здоровой рукой поврежденное запястье груди. Я попробую. Он обхватывает меня одной рукой за талию, чтобы не дать мне упасть. а вторую поднимает повыше, освещая нам путь светодиодами панели. Я усиливаю звуковые фильтры и прислушиваюсь, нет ли шагов за спиной. Но пока раздаётся только эхо голосов и шорох полиэтиленовой плёнки, а нас вроде никто не преследует. Тоннель слегка уходит вверх и уводит влево. Видимо, его выбурили по спирали вокруг бункера. Он достаточно широкий, чтобы в нём поместилась машина. Но кое-где встречаются случайные каменные обвалы. а еще поддоны с оборудованием для замешивания цемента и земляных работ. Ноги устали, но панель пытается компенсировать это, посылая больше кислорода в мышцы и обостряя рефлексы. Спустя, наверное, целую вечность, впереди появляется желтый свет, а тоннель расширяется. Когда мы достигаем развилки, Коул замедляется. «В какую сторону пойдем?» Привалившись к нему и пытаясь отдышаться, спрашиваю я. Ветер дует оттуда, указывая направо, говорит Коул. Судя по данным панели, там должна быть парковка, но у меня нет карты, чтобы свериться. Я поднимаю голову и смотрю на него. Разве Мато не дал тебе доступ к картам бункера и города? Он кивает. Да, но этой шахты на них нет. Вот почему я обратил на неё внимание. Её не было в поисковой сети, которую мы использовали. Меня охватывает беспокойство. Я перевожу взгляд с одного тоннеля на другой, а затем посылаю импульс из манжеты. Он получается слабым, потому что для панели важнее исцелить руку, и вся энергия направлена туда. У меня перед глазами на стенах вырисовываются всполохи света, но это больше похоже на какой-то сбой. Словно что-то блокирует мой сигнал. «Что случилось?» — спрашивает Коул. Я медлю с ответом, вглядываясь в колеблющиеся узоры. Видимо, импульс искажается из-за того, что мы находимся под землёй, но у нас нет времени, чтобы проверить оба тоннеля. Люди Регины уже ищут меня. «Ничего», — говорю я и поворачиваюсь направо к тоннелю, из которого дует ветер. «Пойдём, давай уже выберемся отсюда». Этот коридор резко уходит вверх, а холодный ветер усиливается. Свернув за угол, мы оказываемся в тускло освещенной комнате, вырезанной в скале. Вдоль стен выстроены сложенные друг на друга ящики с каким-то металлоломом, а в углу валяется сломанная буровая установка. Воздух наполняет эхо от птичьих криков вдали. «Парковка там!» — говорит Коул и пробирается между ящиками в коридор. «Я следую за ним». И мы оказываемся в пещере, в которую попали, когда впервые приехали в бункер. Вдоль одной стены тянутся двери в душевую, а с другой стороны выстроились грузовики и машины. В одном из последних рядов показался наш джип, покрытый пылью и перьями. Коул устремляется к нему, на ходу стягивая мой рюкзак. И тут же зажигаются фары, а затем автоматически открываются двери. «Где остальные?» — спрашиваю я. «Они уехали на одной из машин Регины», — говорит Коул. Я попросил их оставить джип здесь на случай, если мне придется вытаскивать тебя отсюда. Он забрасывает мой рюкзак на заднее сиденье и достает винтовку. Будем надеяться, что они не выстроили баррикады на входе. Залезай и поедем. Я прижимаю руку к груди и осторожно забираюсь на пассажирское сиденье. Коул усаживается на водительское место, заводит мотор и выруливает со стоянки в тоннель, ведущий на поверхность. Он пустой, а лампы дневного света в потолке еле светят. Дорога усыпана перьями. и кое-где встречаются багряные брызги крови от взорвавшихся птиц. Коул притормаживает, когда мы приближаемся к выезду. Здесь намного светлее, потому что дневной свет проникает с поверхности, а крики голубей сливаются в единый оглушающий рёв. «Чёрт!» — восклицает Коул и полностью останавливается. «Они закрыли ворота!» Я смотрю вперёд и утыкаюсь взглядом в решётку из стальных прутьев, блокирующую выезд из тоннеля. Цепей или болтов не видно. а значит, они контролируются системами безопасности энтропии. Коул хватается за мой подголовник и поворачивает голову, чтобы развернуть джип. Но я вцепляюсь в его руку. «Давай я попробую открыть ворота», — говорю я. Он переводит взгляд на меня и кивает. «Хорошо, но только побыстрее. Люди Регины будут здесь с минуты на минуту». Я закрываю глаза и вызываю интерфейс манжеты. Импульс мгновенно вырывается из нее, подсвечивая приборную панель джипа, панель Коула и ряд камер, установленных на потолке. Рядом с воротами вспыхивает белым огоньком порт безопасности, и я сосредотачиваюсь на нем, пытаясь подобрать ключ к нему. Мото был прав. В энтропии очень слабая система безопасности. Мне хватает одной атаки, чтобы получить доступ к воротам, освещению и всему остальному в тоннеле. Я посылаю команду на открытие ворот, и стальные прутья со скрипом втягиваются в стену. «Молодец!» — заводя мотор, хвалит Коул. Он трогается с места, но тут же останавливается. Снаружи доносится топот, а свет в проходе закрывает множество фигур, которые врываются внутрь. Толпа. Десятки людей забегают внутрь. Некоторые из них стискивают в руках оружие, а кто-то прижимает сумки с вещами к груди. Видимо, они ждали за воротами. Они мчатся к нам навстречу, блокируя выезд. Когда они достигают света фар, то становится видно, что их охватила паника. Их глаза пустые и широко открыты. Некоторые из них шатаются и хватаются за стены, а их кожа покрыта синяками. Они заражены. «Чёрт побери!» — выдыхаю я. В энтропии тысячи, десятки тысяч людей, и большая часть из них живёт за пределами города. Но все они собрались прошлой ночью посмотреть на прилёт голубей. И даже если заразилось всего несколько процентов, то даже они — это сотни человек. Эта толпа из десятка человек выглядит напуганной. Должно быть, они пришли сюда, чтобы попросить помощи у Регины. И она может помочь им. У неё есть исправленная вакцина. Как и картакс Но они, видимо, ещё не отправили её людям. «Отсюда должен быть ещё какой-то выход», — говорит Коул, и, разворачивает джип, увозит нас обратно. Толпа бежит за нами и с криками просят о помощи. В тоннель нескончаемым потоком врываются люди, а со стороны бункера доносятся эхо двигателей. Люди Регины выследили нас. «Да что их!» Ругается Коул и, ударяя по тормозам, разворачивается к выезду и толпе. Мы в ловушке. Толпа обступает джип. Никто из них не пытается навредить нам, но они так плотно окружили машину, что мы не сможем даже тронуться. Коул косится на зеркало заднего вида, когда свет еще одной пары фар скользит по стенам тоннеля. Его руки так сжимают руль, что побелели костяшки пальцев. «Пристегни ремень», — суровым голосом говорит он. «Нет, — умоляю я, «Мы же не можем просто проехать по ним!» по «Посигналим, пусть уберутся с дороги!» В воздухе разносится долгий гудок, но люди и не думают пропускать нас. В моё окно стучит женщина, её пустые глаза широко открыты, а лицо покрыто синяками. «Они не собираются расходиться!» — говорит Коул. Их охватили лихорадкой и отчаяние а люди Регины уже почти здесь. «Мне нужно вытащить тебя отсюда!» Он включает передачу, и джип врезается в толпу. Человек, стоящий перед капотом, начинает кричать, и я хватаю Коула за руку. «Перестань! Мы должны им помочь!» кол жмёт на тормоза и поворачивается ко мне. «Помочь им? О чём ты? Что, чёрт подери, ты от меня хочешь, Катарина?» «У меня в панели есть вакцина!» Говорю я, глядя в лобовое стекло, на рассерженную толпу, которая плотнее обступает нас. «Может, я смогу взломать их панели и установить её?» «У нас нет на это время!» Рычит он. «Дай мне всего секунду!» Я снова вызываю меню манжеты и ищу вирус, который смогу использовать, чтобы закачать исправленную вакцину на панели этих пан Рев двигателей позади нас становится громче. К моему окну прижимается мужчина, оставляя кровавые полосы на стекле. Я вздрагиваю. Его лицо распухло и залито кровью, а на щеке и лбузе яют раны. У меня перехватывает дыхание, когда я встречаюсь с его пустым взглядом, а тело начинает подергиваться. «Уезжаем!» — дрожащим голосом шепчу я Коулу. Он в замешательстве поворачивается ко мне. «Уезжаем!» — настаиваю я. «Нам срочно нужно убираться отсюда!» Его глаза заливает темнота, и он вжимает педаль газа в пол. Джип устремляется вперёд, и хотя шины визжат, людей впереди столько, что мы даже не двигаемся с места. Коул нажимает на сигнал, и на миг гудок заглушает трёх двигателя. Люди начинают расходиться, а некоторые падают под колёса. Но окровавленный мужчина всё ещё рядом, и его тело сотрясается. «Ложись!» — кричу я, когда его голова запрокидывается назад. Вот только уже слишком поздно.